Ни одна армия в мире не приспособлена к действиям в джунглях или даже просто продвижению через них. Солдаты обычно обходят густые заросли стороной, продвигаются вперед через менее заросшие участки, через сравнительно проходимые кокосовые рощи. Но даже в них видимость никогда не превышает 50-100 футов. Продвижение на первых этапах операции осуществлялось очень медленно и только небольшими группами солдат. Ширина полуострова в том месте не превышала нескольких миль, и по нему было разбросано 2000 солдат, но связь между ними поддерживалась лишь от случая к случаю. Через разрыв между двумя ротами по 180 человек в каждой могло проскользнуть сколько угодно японских солдат. Даже на сравнительно ровной и открытой местности роты, как правило, и не пытались четко определить стыки. После целой недели трудного продвижения через джунгли, военная концепция о преимуществах непрерывной линии фронта представляла всем не более чем концепции. Передовые американские части оставляли у себя в тылу многочисленные группы японских солдат. На территории, которую генерал Камингс считал занятой своими войсками, то и дело обнаруживались засады и солдаты противника. Весь полуостров, казалось, ощетинился. Путаница и неразбериха не прекращались. Генерал Камингс предвидел это и даже учел такую ситуацию в своих планах. Две трети его сил, общей численностью 6 тысяч человек, находились в тылу, выполняя работы по материально-техническому обеспечению операции и прочесывает джунгли с целью уничтожения уцелевших очагов сопротивления противника. Согласно данным разведки, еще до начала операции было известно, что японцы располагают на острове по крайней мере пятью тысячами человек, а подразделение генерала Камингса пока встретили на своем пути не более нескольких сот человек. Японский командующий генерал Тояку очевидно придерживал основные силы для долговременной обороны. При помощи предоставленных Камингсу штабом армии средств аэрофоторазведки было установлено, что Тояку создал мощную линию обороны, простирающуюся от главного горного хребта на Анапопее до моря. Силы Каммингса, дойдя до основания полуострова, должны были развернуться на 90 градусов влево и преодолеть построенную генералом Тояку оборонительную линию. Поэтому генерал Каммингс не торопился с продвижением своих сил. Когда американские войска дойдут до линии Тояку, вопросы материально-технического обеспечения приобретут особое значение. Бесперебойная доставка боеприпасов Продовольствие и снаряжение будут возможны только при наличии хорошей дороги, и строительство такого нельзя было откладывать. Уже на второй день после высадки генерал Каминг совершенно правильно предположил, что главные бои с японскими силами произойдут в глубине острова, поэтому он немедленно бросил тысячу солдат на строительство дороги. Ее начали строить вдоль проложенной японцами расширенной тропы, которую они использовали для автотранспорта, курсировавшего между аэродромом и побережьем. Дивизионные инженеры еще больше расширили тропу и покрыли ее гравием, подвозимым с побережья. Но и южнее аэродрома тоже надо было расширять тропы, и поэтому через неделю на строительство дороги пришлось бросить еще тысячу человек. На строительство одной мили дороги Уходило три дня, а передовые части непрерывно двигались вперед. К концу третьей недели оперативная группа дивизии продвинулась вдоль полуострова на 15 миль, а дорога была проложена лишь наполовину этого расстояния. Остальную часть пути снабжения приходилось переправлять при помощи вьючного обоза, и этим была занята еще тысячи человек. Шли дни. Операция развивалась без особых событий, и о ней даже перестали упоминать в передаваемых по радио сводках последних известий. Дивизии несла лишь незначительные потери. Линия фронта приняла, наконец, определенную форму. Генерал Каммингс наблюдал за непрекращавшейся ни на минуту работой в прилегающих берегу джунглях за движением подразделений и машин пока он довольствовался тем, что джунгли очищаются от оставшихся в них японцев, дорога строится, а передовые части медленно и осторожно продвигаются вглубь острова. Он знал, что настоящие бои начнутся через пару недель, самое большое через месяц. Для новичков из пополнения все здесь было странным, да то ли невиданным, а сами они выглядели какими-то жалкими, несчастными. Большинство из них все время ходило промокшими. Как бы они ни старались укрепить свою двухместную палатку, ночью она обязательно заваливалась, потому что колышки оказывались вбитыми в песок неправильно, а растяжки заведены не в ту сторону. Когда начинался дождь, они не могли придумать ничего другого, как поджать ноги и сидеть так. Надеюсь, что их одеяло не намокнут, как это уже случалось. Среди ночи их будили заступать в караул, и они шли к мокрым окопчикам в песке, спотыкаясь и испуганно вздрагивая от каждого неожиданного шороха.